хорошо поторговалась, прежде чем разрешила иностранной литературе публиковать роман. Ироничное и практически непередаваемо на другой язык его название Дедайдик. Переводчики выбрали ближайшее и свое малый «Малый непромах». Так прозвали героя и прозвище это двусмысленное, вроде «двояко дышащей рыбы». Оно означает умение метко стрелять, попасть в яблочко а также пробивную способность, ловкость, везение. Руди Рудивальц умел стрелять, но не хотел. Хотел покоя и счастья, но робело ему не везло. Жизнь сыграла с ним злую шутку. Дальше опять-таки знакомые приемы, знакомая манера. Трёхстраничное предисловие, составленное из коротких разнородных высказываний и подписанное натурально К.В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 противоборствующие стороны уничтожили друг друга. Впрочем, путанная притча, сочинённая Бернардом Маламудом, ныне уже покойным, предлагала только один выход: жить среди человекообразных обезьян, уповая лишь на милость божью. Так называется роман. И призвав на помощь своего героя, Воннут пускается на поиски причин обоих происшествий. Не стихийное же это бедствие,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 скромному фармацевту, незадачливому драматургу, одинокому и далеко несчастливому человеку. Его сбивчивый, неуверенный рассказ, перескакивающий во времени и из предмета на предмет, разворачивает свиток трагических событий, загадочных, непонятных, несуразных изобилующих неожиданными совпадениями и диким стечением обстоятельств. Возникает немыслимое череда несчастья, от которых почти что невозможно уберечься.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 Иностранная литература печатает малого не промах куртта вонгута писатель тем временем выпустил новый роман Голапагос жизнь продолжается так оно и должно быть злобин конец книги сентябрь 1987 года Звукорежиссер режиссёр Марина Панфилова читала Ирины Ерисанова